Слова третья. Склады. А через две минуты земляне замерли, тяжело дыша, заплутав в лабиринте каких-то грузов в пакетах, а взвод охранников с грохотом доспехов мчался широкими шагами следом за ними по оранжевой лужайке. Масса товаров, привезенных в этот город из неведомых портов этого странного моря, была сложена настоящий лабиринт, благодаря которому беглецам удалось на время скрыться когда блейк обогнул огромную кучу фруктов где то далеко закричали рабочие землянин резко остановился огляделся рядом с ним поднимался штабель ящиков каждый ящик занимал объем примерно шестьдесят квадратных футов пентон нам нужно где то затаиться держи и блейк легко снял сверху и поставил на землю один из громоздких ящиков через пять минут на складскую территорию хлынули стражники Сидя внутри замкнутого пространства со всех сторон, огороженного ящиками, Пентон задумчиво усмехнулся. «Здесь, пока мы сидим в окружении этих ящиков, нас никто не найдет. Мы тут отсидимся. Только вот что нам тут кушать?» Блейк посмотрел на фрукты в ящиках. Размером они были с лимон, с роговой ярко-фиолетовой оболочкой, на которой полным-полно было желто-зеленых пятен. «Не знаю, если по вкусу они такие же, как на вид...» Нам будет плохо, если мы попытаемся их попробовать. Внешний вид не имеет для меня никакого значения, а вот вкус, хотя пахнут эти фрукты хорошо. Так что я бы их попробовал. Кажется, солдаты ушли. Пентон открыл свою сумку и стал не копаться. Мыло. стараясь соблюдать правила гигиены. Оно пригодится нам для того, чтобы смазать нож, когда мы станем резать это дерево. Борное мыло смягчает воду. Вот еще один обломок магни, складной нож. Тщательно намылив клинок, он разрезал мягкую древесину ящика. Вскоре отверстие оказалось достаточно большим, чтобы он смог просунуть пальцы и вытащить из ящика странный плод. Он осторожно вытер с ножа оставшееся мыло и попробовал разрезать твердую кожицу фрукта. Та оказалась тонкой и почти сразу уступила клинку, и из фрукта хлынула темно-красная желеобразная масса. Скривившись, Пентон попробовал ее с кончика ножа, а потом одобрительно ухмыльнулся. «Хм», — протянул Блейк, — внимательно наблюдай за Пентоном. «Неплохо. Если бы ты заглянул в мозг талакха, то...» Внезапно раздался царапающий звук, словно кто-то снаружи хотел пролезть в укрытие землян. Пентон и Блейк отступили в дальний угол своего крошечного убежища, уставившись на пушистое существо, простишнувшееся в их укрытие. Существо прыгнуло к Пентону и с неприятным скрежетом вонзило зубы в его сумку, разрывая ткань так, что содержимое сумки высыпалось на землю. Мгновенно создание забыло о людях и стало шарить среди выпавших вещей. А потом, забывая от радости, выудило маленький квадратный пакетик и, тут же закинув себе в пасть, начало с триумфом его пережевывать. «Боже мой, это борное мыло!» – ахнул Пентон. Одна маленькая местная тварь решила, что это мыло — невероятная вкусняшка. Бумага и пакет борного мыла исчезли, когда тварь сглотнула. А потом, повернув голову, она уставилась на Пентона блестящими фиолетовыми глазами. Пентон тяжело осел. Блейк безучастно уставился на зверька, который неподвижно застыл, наблюдая за землянами. Создание было небольшим, длиной футов два, не более шести дюймов в колке. Глава напоминала собачью, глаза были фиолетовыми, и выглядело создание достаточно дружелюбно. Хотя у твари было шесть лап, каждая вооруженная острыми когтями. При этом, казалось, создание улыбается, обнажив зубы, а точнее блестящие, сероватые клыки, выглядевшие металлическими. Клыки с пальц шириной. У зверька был мягкий мех, и оно виляло длинным хвостом. «Еще оборного мыла!» — попросил зверек. Думаю, это зверюга так сильно любит борное мыло, что ему можно доверять. Думаю, он обращается нам ментально. А пришло оно сюда, потому что почуял запах мыла. «Люблю борное мыло», — мысленно согласился зверек, виляя длинным хвостом. «Похоже на результат скрещивания порождений кашбаров с таксой», — объявил Пентон. «По крайней мере, я рад, что он не любит меня». «Люблю тебя», — настаивал зверь. «Кривс любит тебя. Есть еще мыло?» Ментальная речь зверька звучал совершенно невнятно, как словно говорил попугай. г, -г, -г, -г как там дальше? Это должно быть его имя», — заметил Блейк. «Думаю, нам лучше будет звать его Пепелиной. Со всеми этими ногами, хвостами, головами думают, что зверек напоминает даму в бегудях». Пентом вздохнул. «Похоже». Да и мыслит она на манер эмансипированной дамочки. Хотя я все-таки отличаюсь от борного мыла, а любить два предмета одновременно нельзя, тем более судя по тому, что стало с мылом, любовь ее выражается весьма своеобразно. В любом случае тварь выглядит дружелюбной. Еще мыло, ментально попросил животное. Нет, Пепелина, тут больше нет мыла. Загляни к нам через несколько дней, когда мы вернемся на корабль. Там это умыло, наверное, фунтов пятьдесят. Посетить корабль, вернуться назад на корабль. Хм, нам нужно это сделать, но я не могу сделать это прямо сейчас. Скажи, Пентон, насколько далеко могут простираться ментальные способности этой зверюги? А не может оказаться двойным агентом оно? Может, ее послали колестяне, чтобы она нашла нас? Вовсе нет. Думаю, он пришел на завлекательный запах. Так он мне ментально сказал, он почувствовал запах борного мыла, сладкого деликатеса для этих тварей. Вот поэтому он и ворвался сюда. Зверек бродит где-то неподалеку. Но выходит ее ментальный диапазон восприятия много больше нашего. Попробую-ка я узнать, что поделывают наши тюремщики. И Пентон попытался мысленно представить себе Талакха. Знаешь этого человека, Пепелина? О чем он сейчас думает? «Знаю». Гордо объявил Пепелина. «Помни, они будут здесь. Смотри за входом в здание. Нет, лучше отправляйся охраняй корабль. Ты, глупец, смотри за выходом. Ты адский непокорный, незрелый идиот. Ты, цыпленок, курицу учить будешь? Убирайся отсюда, пока я тебя не разжаловал. Присматривай за кораблем. Ты жалкий, безмозглый придурок. Куда они могли деться? Они хотят вернуться на свой корабль. «Иди к их кораблю, заграни в корабль!» «Мыло! Борное мыло!» «Иди на корабль!» «Они пойдут к кораблю!» «Так почему за ними охотятся в городе?» «Они пойдут к кораблю!» «Следить за кораблем!» Блейк вздохнул. «Возможно, разрыв связи!» «Объявил он, откинувшись назад на ящики!» «Но зверек умный, очень умный!» «Ты замечательный зверюга, Пепелина!» «И ты получишь полный фунт борного мыла!» «Ту же минуту, как только мы достигнем корабля. Ты обладаешь замечательной способностью для фотографической или телепатической разведки». Он повернулся в сторону Пентона. «Думаю, я начинаю понимать, как мыслит Пепелина. Она словно разумный записывающий фонограф, только не знает, где остановиться и с чего начать». «Жизнь ради Бора!» С нежностью проворчала Пепелина, словно ментально цитируя кого-то, только это был вовсе не талак Бор необходим этой своеобразной форме жизни. Этот кусок я получил от сторожа местного склада, который доложил, что бор передал ему через помощника матрос, вернувшийся из стакул. Вскрытие показало бы замечательную анатомию этого зверя, который не похож на другие формы жизни. Эти существа обитают только в одном уголке нашей планеты и представляют отдельную ветвь эволюции. Это высший представитель. Он может принимать телепатические сигналы прямо из разума и передавать их кому угодно, сам по себе лишь в малой степени понимая, что он передает. Борное мыло. Пентон усмехнулся. Пепелина, похоже, у тебя и в самом деле недостаток образования, раз ты так путаешься. У тебя есть приятель? Приятель моя собственность. Пепелина неожиданно сел на задние две ноги, вытянувшись. Затем странное животное легло на передние ноги, Стало задними и оставалось сидеть на средних. У меня нет приятеля, но у меня есть краб и мне обещали борное мыло. Похоже, я начинаю понимать, подозревая, тут нечто большее, чем гастрономическое пристрастие к борному мылу. Тед, речь идет о самце ее породы, решил Блейк. Самка, у которой постоянная течка, самец и самка для продолжения рода нуждаются в боре. Отсутствие бора в больших количествах не дает этому чрезвычайно плодовитому виду переполнить планету. Эти создания имеют очень мощные коренные зубы, способные дробить минералы так, чтобы пережевывать и глотать, использовать органический бор. Давай проберемся на корабль. Хороша история жизни. Бьюсь об заклад, Пепелина слышала эти лекции десятки раз. Ты бы лучше ее отвадил. Будет еще борное мыло. Ну-ка, Пепелина, ты получишь борное мыло, как только мы доберемся до корабля. И предупреждаем, веди себя спокойно, пока мы не выберемся или мы не дадим тебе никакого мыла. И где твой самец, Пепелина? Пусть он лучше будет под рукой. И все это он произнес вслух, повернувшись к Блейку. Для животного, родившегося в таком маленьком мире, пепелина развивала безумную скорость. Пентон только подумал о самце, а Пепелину вскочила на ноги. И раньше, чем Блейк смог бы сообразить, зверек исчез, словно его и не было.